Воспоминания у многих, очень многих есть воспоминания, связанные с Владимиром Вальеечом, и у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер лишь только серая гармония труб нальются теплом и приятной волна потечёт по комнате. Мне вспоминается и жёлтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая коцарейка Надежды Константиновны. Как расстанешься, если каждый вечер Лишь только нальются нити лампы в пятьдесят свечей, и в зеленой тени абажуры я могу писать и читать в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при восемнадцати градусах мороза. Мыслимо ли расстаться, если лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок? Правда, это отвратительный потолок, низкий, закопченный и треснувший. Но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Причистинским бульваром. где по точным сведениям науки даже не 18 градусов, а 271, и все они ниже ноля. А для того, чтобы прекратить мою литературную рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же, под черными фестонами паутины, 12 выше ноля, свет и книги, и карточка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара, и я жив. Но расскажу все по порядку. Был конец 1921 года. Я приехал в Москву. Самый приезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Всё моё имущество помещалось в ручном подчемоданчике. Кроме того, на плечах у меня был баранний полушубок. Не стану описывать его, не стану, чтобы не возбуждать читателя чувства отвращения, которые до сих пор терзают меня при воспоминании об этой лохматой дряни. Достаточно сказать, что в первый же день из Потёрской улицы Я шесть раз слышал со своими плечами восхищенный шепот «Вот это полушубочек!». Дня два я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест. Также давали крупу и также жалование платили в декабре за август. И я начал служить. И вот тут, в безобразнейшей наготе, предо мной стал вопрос о комнате. Человеку нужна комната, без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто. одеяло, скатерть и постель, но он не мог заменить комнаты, так же как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать, и, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы слушающий человек жил в чемоданчике. Я отправился в жилотдел и постоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа, я в хвосте людей, подобных мне, вошёл в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через 2 месяца. В двух месяцах приблизительно 60 ночей. И меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. 5 из этих ночей, впрочем, можно было отбросить. У меня было пять знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза на стульях и один раз на газовой плите. А на шестую ночь я пошёл ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив этот бульвар в ноябре месяце, но ночевать на нём нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инием, и отправился на Брянский вокзал. Единственное, чего я хотел после ночевки на бульваре, это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалование, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал. Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе, как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер. Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг, через час я был у него уже в комнате. Он сказал, «Ночуй, но только тебя не пропишут». Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство. Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым живортником, сидел растопырив локти ими одними глазами смотрел на дыры моего полушубка. С лица домового управления в барашковых шапках окружали своего председателя. Пожалуйста, пропишите меня, говорил я. Ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий, никому не буду мешать, пьянствовать и стучать не буду. Нет, отвечал председатель: "Не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме". "Но где же мне жить?" спрашивал я. "Где? Нельзя же мне жить на бульваре?" "Это меня не касается", отвечал председатель. "Влетайте, как пробка!" причели железными голосами сообщники председателя. "Я не пробка!" прорычал я в отчаянии. "Куда же я вылечу? Я человек". Отчаяние съело меня. Так продолжалось 5 дней. А на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что если я не уйду завтра сам, меня уведёт милиция. Тогда я впал в устервенение. Ночь я зажёг тонкую венцеальную свечку с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тётка вручила своё сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слезами. Я разложил большой чёрный лист бумаги и начал писать на нём нечто, начинавшееся словами: Председателю совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. Всё, что я написал на этом листке, и как я поступил на службу, и как ходил в Желотдел, и как видел звёзды при 270 градусах на холмах Христа, и как мне кричали: "Вылетайте, как пробка!" Ночью, чёрный угольный в холоде, отопление тоже сломалось. Я заснул на дырявом диване и увидел во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своём полушубке и рассказывал про звёзды на бульваре, про венчальную свечку и председателя. Я не пробка. Нет, не пробка, Владимир Ильич. Клюза обильно струились из моих глаз. Так. Так. Так, отвечал Ленин. Потом он звонил: "Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем, пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звёзды и тому подобную чепуху, и позвать не И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство. Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал: "Я больше не буду". Всех охватили утром на службе. У Видофлист, писаный ночью при восковых свечах: "Вы не дойдёте до него, голубчик", чувственно сказал мне заведующий. "Ну так я дойду до Надежды Константиновны", отвечал я в отчаянии. "Мне теперь всё равно. На Причискинский бульвар я не пойду". И я дошел до нее. Три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна, вытертая какой-то меховой коцовейки, вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок. «Вы что хотите?» — просила она, разглядев в моих руках знаменитый лист. «Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме председателя Совета народных комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление». Я вручил ей мой лист. Она прочитала его. — Нет, — сказала она, — такую штуку подавать председателю Совета народных комиссаров. — Что же мне делать? — спросил я и уронил шапку. Дежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами. — Прошу дать ордер на совместное жительство. И подписала. — Ульянова. Точка. — Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить. Забыл. Криво надел шапку и вышел. Забыл. Четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе. «Как — Как? — скричали все. — Вы еще тут? Вылетай! — Как пробка? — зловеще спросил я. — Как пробка, да? Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова. Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, кто тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался. Три минуты. Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза. «Улья — Улья! — спросил он суконным голосом. Опять в молчании тикали часы. «Иван — Иван Иванович! — расслабленно молвил барашковый председатель. — Выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство. Друг Иван Иванович взял книгу и, скребя пером, начал выписывать ордерок в кровавом молчании. — Я живу! — все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. Вот 22 января он налился красным светом, и тот, чей же вышел в свет упорядонное лицо из сонного видения, лицо с бородкой клинышком и круглые бугры лба, а за ним в тоске и отчаянье седоватые волосы в истертый мех на коцавейке и слово красными чернилами Ульянова. Самое главное, забыл я тогда поблагодарить. Вот оно неудобно, как благодарю вас, Надежда Константиновна.